Людмила Петрушевская. Город Света. Волшебные истории. Санкт-Петербург. Амфора. Тит-Амфора. 2005 год. Содержание. Город Света. Новые приключения Елены Прекрасной. История живописца. Королева Лир. Девушка Нос. Верба Хлёст. «Остров летчиков», «Две сестры», «Секрет Марилены», «Принцесса Белоножка», «Принц с золотыми волосами»,